Глава 34. Знаешь, теперь благодаря тебе я тоже парк люблю больше сада, шепнул Андрей мне на ухо, когда мы неспешным шагом возвращались к поместью. Мои ноги после всех поцелуев ослабли, и походка сделалась пьяной, слегка шатающейся. Мечтательная улыбка не сходила с лица, и я слышала, как красиво вокруг поют птички. А может, то была моя разгулявшаяся фантазия? «Андре!» — остановилась я, как вкопанная. «А тот кабан? Мы же гуляли без охраны, а вдруг какой-нибудь его сородич бы напал?» «Тишь, синеглазка!» — мягко рассмеялся мой герцог и притянул к себе. «Никаких кабанов уже точно не будет. Вообще-то, я не собирался тебе рассказывать, но раз уж зашла об этом речь, то нападение было делом рук семейки Дереков. их дядя...» Один из министров Левалии. Он входил в состав делегации, которая приехала с леди Ингрид и видел покушение на меня собственными глазами. Тогда-то добрый и ушлый дядюшка и решил пристроить на освободившееся место невесты свою племянницу. Богатый жених и гарантированно крепкие международные связи. Мимо такого опытный интриган не смог пройти. Единственным препятствием стала ты. Зачарованный кабан, отрава в рыбе, нападение возле кондитерской, Все это организовали Дереки, чтобы убрать тебя с дороги и расчистить путь для новой невесты. «Как давно тебе об этом известно?» Со вчерашнего дня брат с сестрой дают показания. Король был так любезен, что поделился со мной кое-какими подробностями. И поверь, такому неожиданному подарку он только рад. Любой промах соседей наш правитель точно сможет обернуть себе на пользу. «То есть мы молодцы?» «Именно». Особенно ты, потому что смогла выжить во время падения. Нежно произнес он. Да, я найму лучших учителей магии, лишь бы быть уверенным, что в случае чего ты сможешь себя защитить. Я тогда был в таком отчаянии, что чуть не бросился вслед за тобой. Но из воды ты меня достал. Я, как кошка, ищущая ласки, прижалась теснее к боку Андре. У нас на земле есть такое выражение ⁇ Я за тобой в огонь и в воду ⁇ Хорошее выражение. Согласился герцог с улыбкой, а потом произнес серьезно. «Только, пожалуйста, обещай, что не будешь его проверять на нас». Мимо медленно проплывали деревья. Карета весело подскакивала на мощеной дороге, а я любовалась одетым с иголочки герцогом. «Так ты скажешь, куда мы направляемся?» Попытала я счастье еще раз. «Синеглазка». Ты совсем не умеешь предвкушать сюрпризы. С наигранным возмущением попенял Андре. Так ведь неинтересно. Знаешь, с момента, как я сюда попала, они на меня сыплются один за другим. Поэтому теперь я уже справедливо опасаюсь неизвестности. Начинаю от этого много думать и нервничать. Я сделала многозначительную паузу. Не переживай, моя леди. Я всего лишь хочу сделать тебе приятное и показать одно удивительное место. «Без водопадов, надеюсь?» Напряглась я, а Андре рассмеялся. «Никакой больше воды». Внезапно карета остановилась. Из любопытства я высунулась в окно, но ничего интересного не увидела. Пустой какой-то выжженный пятачок земли, на котором даже сорняки не росли. Мы находились не так далеко от города, но это место совсем не походило на уже привычные мне зеленые владения герцога. «Где мы?» Я невольно нахмурилась и отодвинулась от окна. Высовываться на улицу совершенно не хотелось. Не было там абсолютно ничего притягательного. «Возле портальных линий?» просто ответил Андре, а я аж подпрыгнула от неожиданности. «Где?» Я завертела головой, силясь увидеть то, что так искала все последнее время. Но вокруг была лишь пустота. В голову даже закралась мысль об обмане. Но чуть вытянув шею, я заметила огромную каменную арку, возле которой и стоял наш экипаж. Возница о чем-то говорил с необычно одетыми стражниками. Их форма неуловимо напоминала доспехи. Из-за множества металлических элементов, которыми стражники были обвешаны, но ничего подобного в поместье Андрея я прежде не видела. Тут я вспомнила, о чем читала, когда искала информацию о подпространстве. Специальные пластины на форме портальщиков предназначены для защиты, так как арка вытягивает энергию из окружающей среды. Этим фактом как раз и объясняется безжизненность здешнего пейзажа. «Но тут же ничего интересного», — не сдержала я разочарования. «На картинках в книге все выглядело гораздо волшебнее. Сейчас портальщики настроят путь, и мы проедем внутрь», — загадочно пообещал Андре. Но я не спешила отдаваться фантазиям, заранее настроившись на разочарование. Наконец карета тронулась, дернувшись слегка, и четверка лошадей весело поскакала вперед мимо вставших по струнке портальщиков с оточенными приветливыми улыбками на губах. А потом мы словно окунулись в ночь. Пространство вокруг окрасилось в чернильно-синий, а по центру его разрезала светящаяся лента пути. Она напомнила мне ледяной мост, внутри которого переплетались неоновые трубки розовых, сиреневых, фиолетовых и серебристых оттенков. Это было гораздо, гораздо круче, чем в книге. Ни один художник не в состоянии был передать завораживающего волшебства этого места. Впрочем, как и ни один фотограф, и ни один видеооператор. У меня мурашки побежали по предплечьям, а бархатные занавески на окнах кареты затрепехались, повинуясь безотчетному воздействию моей магии, и раздвинулись в стороны, чтобы не загораживать обзор. Ох, я слетела со своего сиденья и прилипла к окну, которое находилось за спиной Андре, стараясь не упустить ни одной детали из виду. Это было круче, чем в парке аттракционов, волшебнее, чем рассекать небо на самолете, и волнительнее, чем круиз на океанском лайнере. «Кстати, это не главная диковина нашего свидания», шепнул насмешливо герцог. «Значит, это свидание?» Я кинула быстрый взгляд на Андрея, сидевшего с до ужаса загадочным видом, и вернулась к своему зрелищу. Когда еще представится возможность увидеть подобное? У нас ведь не было ни одного. Считая, нужно срочно исправлять эту досадную оплошность. Да, целоваться не сходив хотя бы на дно – признак дурного тона. Важно кивнула я, и андрей расхохотался. Как же здорово оказалось получить заслуженную передышку. Не переживать ни о чем не думать ни о будущем ни о насущном а просто наслаждаться моментом впитывать в себя очарование этого необычного волшебного мира ехать куда то в карете и знать впереди ждет как минимум пара восхитительных часов в самой лучшей компании к сожалению долго эта удивительная поездка не продлилась по ощущениям уже минут через пятнадцать мы выехали на поверхность добро пожаловать на территорию ресторана лед и пламя По выезду нас приветствовал портальщик, в точно такой же форме, как я уже видела, и с точно такой же пластмассовой улыбкой. Местное время – 20 минут третьего, температура воздуха – 70 градусов, погода ясная. Сноска. Использована шкала по Фаренгейту. Это значение соответствует примерно 21 градусу Цельсия выше нуля. Спасибо, что воспользовались услугами наших портальных линий. Будем рады видеть вас снова. Закончил корпоративную речь служака под треск моей отпавшей челюсти. «У вас тут точно кроме меня нет попаданцев?» шепнула я герцогу, пока карета неспешно катилась вперед. «У нас это не практикуется, но вроде найдется парочка. Их король сразу же забрал во дворец, чтобы пользоваться чужими знаниями и наработками. А что? Тем временем наша повозка остановилась в ряду, состоявшем из десятка таких же». Андре натянул белые перчатки, и я на всякий случай последовал его примеру. Не зря же мне их Сани в сумочку запихнула. Нам помогли выбраться на улицу, и тут-то я смогла как следует оглядеться. Мы находились в горах. Вокруг, насколько хватало взгляда, были одни хребты, вата облаков и обрывы. «Разве тут не должно быть холодно?» Оглянулась я еще раз, удостоверяясь, что горный пейзаж мне не кажется. По собственному опыту я знала, как холодно становится, стоит только подняться на несколько тысяч метров над уровнем моря. А тут я спокойно стояла в одном платье, пускай шикарным, шикарном, но все же больше летнем. В этом месте особая магическая аномалия, поэтому холода, как видишь, тут не бывает. А добраться сюда можно лишь портальными линиями, другого пути нет. Хотела бы я жить в такой аномалии, заметила я, вспомнив наши зимы с сугробами. Осень со слякотью и лето с проливными дождями. «Идем», – пригласил андрей и мы двинулись к совершенно восхитительному зданию. Наша многочисленная охрана, без которой теперь и ванну принять стало невозможно, осталась возле кареты. «Это одно из самых безопасных мест на территории королевства», – пояснил он. Двухэтажный небольшой домик был полностью выполнен из стекла. Прозрачные, немного голубоватые двери прозрачные стены и прозрачные ступеньки на крыльце. Я ставила ноги осторожно, боясь оставить трещину после себя, на что мой герцог лишь рассмеялся. Они изготовлены при помощи магического огня, поэтому практически ничто не способно нанести им вреда. Тем более одна маленькая леди. Легкого дня, лорд. Леди. Нам поклонился лакей, встречающий гостей на входе. Позвольте, я провожу вас за столик. Внутри оказалось. Не менее красиво. Прозрачные круглые столы на тонкой изящной ножке покрывали скатерти цвета огня. С ними же гармонировали обивки стульев, казавшихся тоже стеклянными или даже ледяными. Все официанты были одеты в белое, а на полу растеряны огненно-красные дорожки. Поверхность стен при более близком рассмотрении оказалась рельефной и узорчатой, чем-то напоминающей советские хрустальные бокалы. От того стены, хоть и пропускали свет, Абсолютно прозрачными не были и создавали достаточное уединение. Нежный перелив скрипки отражался от них, добавляя изыска атмосфере. «Ничего себе фантазия!» — шепнула я герцогу, действительно впечатлившись этим местом. «А что ты хотела? Ресторан принадлежит самому королю?» Для нас была подготовлена отдельная терраса, которую мы прошли через весь зал. За столиками сидели компании богато одетых мужчин со специфической манерой держать себя в обществе, или же парочки, которые не замечали вокруг никого, кроме друг друга. Это место было таки пропитано атмосферой богатства и избранности. Об этом кричало все, начиная от безупречной выправки официантов до освещения, что представляло собой летящие с потолка капли, похожие на большие бриллианты. «Вау!» Совершенно искренне выдохнула я, когда мы остались с Андре за столиком наедине. «Потрясающее место. У нас, наверное, нет ничего подобного». «Ты еще не видела главное чудо?» — загадочно улыбнулся мой герцог. «Даже не зная, что после всего увиденного сможет меня впечатлить», — произнесла я с сомнением. «Например, это?» — с хитрым видом указал он в сторону гор.